Глава 24. Сырая свежесть встретилась с припекающим солнцем, и мир казался удивительно безмятежным, лишенным всякой хищности, как будто среди такого дня ни у кого и в мыслях не может быть ничего злого. На станции Виктор купил бутылку пива покрепче. Впереди сон, три дня отдыха, промочить горло, чтобы слаще спалось. Птицы распевали на сто голосов. Одна из них свирестила так ритмично и пронзительно, как будто не спеша распиливают толстую тюремную решетку. Он шел аллее, отхлебывал пиво небольшими глотками и к чему-то вспомнил, что сегодня в Москве вече. Вече – слово короткое, но пьянящее, похожее на кусок черного хлеба с медом. Все еще успеется, не последний день борьбы. Теперь уже понятно, борьба будет долгой. Если люди на улице вышли, так просто не уйдут. Он подошел к дому, предвкушая долгий сон. «Паяльник нагрел?» — грубо спросила Лена из кухни, когда он, поставив недопитую бутылку на пол, развязывал кеды. «Я как стеклышко», — сказала Игрива, думая, что она не всерьез. «Он чти, ты здесь пьяный никому не нужен». «Где же мне жить тогда, Лен? В канаве, что ли?» — возразил все еще Игрива. «Тебя здесь никто не держит». Виктор от неожиданности дернул ногой, бутылка опрокинулась, пиво потекло. Жена негромко и зло выматерилась. «Ты что?» Он стоял в полутемной прихожей, левый носок пропитывал липкой влагой, и смотрел на нее, сидевшую за столом в кухне, откуда раздраженно пахло подгорелой картошкой. Насвинячил сам, вытирай. В дверях гостиной показалась заспанная Таня, небрежно уронила привет и скрылась в музыкальном шуме телевизора. — Оглох, да? — Лена повысила голос. — Взял тряпку и вытер за собой. Не можешь, да? — Ты почему кричишь на меня? — Да потому что мне надоело всю жизнь за тобой убирать. Ты о чем, Лена? Она застала его врасплох. Он не находил в себе сил ни рявкнуть, ни замахнуться, ни послать ее. Он стоял беззащитный, в пивном носке и пытался понять, что случилось. «Слушай сюда», — хрипло сказал он. «Ты никогда со мной так не говорила». Отнес бутылку под раковину, запихнул в ведро. «Ты где был?» «На работе». «Думаешь, я телевизор не смотрю? Твою рожу не узнаю». Все показали. Как вы машины жгли, как милиционеров били. Ты чем занимаешься? Думаешь, позволят вам такие художества? В новостях показали. Люди как люди, в ужасе полном. И только один урод несчастный орет, убивать зовет, ругается, глаза выпучил. Видишь такого в телевизоре и думаешь, господи, скорее бы пристрелили такую собаку бешеную. А стыд-то в чем? Это же муж. Муж мой. Света звонила, возмущалась. Таньке теперь как в школу ходить? Лен, да так получилось. Я там, считай, мимо проходил. А мне что обещал? Не ногой туда. Я не нарочно, правда. У наших спроси. Там в переулке вызов был, не сдержался, наговорил от души в этот микрофон, но я работаю, работаю, как обещал. Обещал? вкрадчиво переспросила она. Ага, буркнул, угадывая, но еще не распознавая подвох. И где ж ты в прошлое дежурство всю ночь шлялся? Я. Виктор сглотнул пивную слюну, а в ушах у него уже звенел вопросительный, возбужденный Бабий вскрик: «А?» «Лена, обожди, ты потише, давай!» «Думал, не узнаю. Мне Лида все рассказала. Как ты к бабе бегал, пока другие работали? На всю аварию опозорил? Выгонят? Сам себя корми, или пускай твоя кормит!» «Моя? Кто?» Солнечный свет перед глазами мигал. Виктор поймал себя на том, что часто моргает. «Меня спрашиваешь? Тебе знать лучше!» Обожди, не кричи. Таня дома? Таню вспомнил. Пусть слушает, чтоб потом не удивлялась. Лена, я все объясню. Сейчас. Да, я немножко обманул Лену, но я ни с какой бабой к Белому дому ходил. Вот, поняла? Я сам не рад, но не мог я по-другому. Ты же слово мне дал. Виноват, ходил. Ты не веришь? Хочешь, все подробно расскажу. На баррикадах был. Ну, неужели? Протянула она издевательски. Прямо у самого Белого дома. Ага. Ты меня за дуру держишь? Или я ничего не знаю? К вашему дому сраному не проедешь, не пройдешь. Окружили как чумных. Я туда под землей? Хватит, она глухо шлепнула ладонью по неприбранному столу. Самому врать не противно? Ты? Ты человек? Или гадюка? Он бросился вверх по лестнице. С третьей попытки, поцарапав срывающимся ключом, вскрыл сейф, Выхватил початую бутылку рояля, крутанул железную крышечку и с порывистой решимостью самоубийцы глубоко вогнал горлышко, как дуло. Затошнило, но, не задерживая во рту, проверенный прием льванул спирт прямо в глотку и все равно задохнулся, сел на пол, отфыркиваясь. Встал, опираясь на угол сейфа, заваленного опилками, гвоздями, журналами, спустился в кухню, прижимая к подмышке красную бутыль. Наклонился над женой, допивавшей кофе. Она даже не пошевелилась, как будто его не замечая. Он переступал с ноги на ногу, большой палец торчал из мокрого носка, прорванного ногтем. Громко поставил бутыль на стол. Будешь нет? А буду. Достал рюмку, наполнил, подвинул жене. Она опрокинула спирт в кофе. Налил в чашку воды из-под крана и наполовину разбодяжил. Выпили, не чокаясь. Взял краюшку черную, макнул в соль, зажевал. Пить мне запрещаешь. Так вот, назло тебе выпью. И выкатишься отсюда. Ого, как запело. И как-то интересно меня выкатишь. Найдется кому помочь. Твердо с недобрым весельем глянула, и у него почему-то застучало сердце. Кому? Мало ли, она колебала приподнятыми круглыми бровками. Есть охотники. Виктор взвился, растопырив пятерню и через стол потянулся к лицу. Бесконечно знакомому, с меленькой родинкой на нижнем веке, точно бы желая скомкать, сорвать как маску. Лена отпрянула, отскочила к окну, а он, моментально выдохшись, уже обвис ручищами. В кухню заглянула Таня. «Вы мне компьютер когда купите?» «Спроси у него», — Лена устремилась из кухни в прихожую и пробежала по ступеням в сад. Виктор, будто очнувшись, рванул за ней, слыша за собой преследующее дыхание дочери. Жена стояла у козьего загона, оглаживая занозистую стену. Он сделал несколько шагов и понял, что стоит в одних носках. «Все играют, я одна без компьютера», — сетовал Таня с крыльца. «У вас получка была, вы мне купите или нет?» «Нет больше нашей Аси. Нет больше Аси. Зарезали Асю. Асю забудь», — говорила Лена напевно в такт поглаживанием. «Ты что, опьянела?» — испугался Виктор. Ощутил внезапно, что на нем не носки, а прилипшие листья, и он, деревенея с пальцев ног, врастает в землю. «Как зарезали? Кто зарезал?» — он услышал в Танином внезапно бойком глазке слезы и не стал оборачиваться. «То-то молока мне давно не давали». «Это твой папа не захотел, чтобы она жила с нами?» «Я, что ли, ее резал? Мне ее разве не жалко? Лена, успокойся уже!» из-за тебя отдали. Тебе никого не жалко. Ой, ну разве ему до козы? Он великим делом занят, ждет, когда всех нас перережут». «Великим делом», — Виктор пошел на нее, осторожно ступая. «Да, я великим делом занят». «Как ты в такую шайку попал? Свезли убийц отовсюду, из горячих точек, из Абхазии, из Карабаха. Откуда еще забыла?» Этот телевизор тебе врет. Там люди нормальные. А останется Ельцин, так и будем американской колонией». Ельцина народ выбирал, с ним ребята молодые, образованные. А ты что, по сталинским лагерям соскучился? Опять начала. Виктор, продавив ворох листьев, попал ногой в вязкую слякоть, выдернулся, текая холодной грязью. Это они лагерь устроили в центре Москвы. Говорила мне Валя у всех рыжих мозги на выворот. Ты про Таню? Оставь меня. Жена зажмурилась с такой гримасой, будто лицо ее сползает, как резиновое. Пронеслась по касательной, взбежала крыльцом и скрылась в доме. Пап, ты в носках? Ничего, Танюша, принеси новые. Ничего. Он поднялся в дом, зашел в ванную. Ничего. Помыл ноги, заметил в зеркале, что морда совсем заросла. Вышел босиком в кухню. На табуретке дожидались большие шерстяные носки. Надел, налил воды в чашку, смешался со спиртом, уселся барски раздул ноздрю на солнце за окном. Татьяна! Подождал, собрался позвать снова, но дочь тихо вошла, вплелась изогнутым, диковатым, бледно-рыжим растением. — Пап, садись, посидим. Виктор приложился к чашке, взял обломок черного хлеба, лиловый лепесток луковицы. — День обалденный. Скажи правда хорошо, что мы не в Москве живем? Пойдешь за ворота и чувствуешь себя простым, как букашечка-таракашечка. — Пап, положи тебе картошки. — Валяй. Знаешь, простого послушаешь, любой философ. Любой категорично рубанул ладонью. Знаешь, кто жизнь понимает? Забулдыга, бомж. Бомж, Таня хихикнула. Зря смеешься, Диоген тоже бомжом был. Слыхал такого? Читал про него. Много читаешь, это ты в меня. Он с аппетитом за минуту уплел картошку и таинственно улыбнулся. Ливани воды, протянул чашку. Ага, холодненькой. Ну, я пойду. Я к чему клоню? Разбавив воду, взболтнул чашкой. Сиди пока. Разговор не окончен. За тебя. Помнишь, ты спрашивал про смысл? Давно это было? Казумы, да, или ты говоришь, а для чего жить, если умрем? Если спросила, значит, тебя этот вопрос волнует. Или волновал. Меня он не волнует, что ли? С детства. Я тогда виду не подал, как меня вопросик твой тронул. Я тебе тогда кое-как объяснил, мол, без мечты никакому человеку нельзя. Ты бы спросила меня, а какая твоя мечта, отец? Теперь спроси, спроси, ну... Таня молчала под его ждущим взглядом. Со стулом подвинулась в сторону, как будто ей стало неуютно. «Не садись на углу, замуж никто не возьмет. Слушай сюда, я сам у себя спрошу». «Так, и какая твоя мечта, Виктор Михайлович?» «Внимание, ответ. Я желаю тебе лично, дочери своей, всем родным и всем живущим до да последней твари одного. бессмертия. Я желаю воскресения всем, кто когда-либо помер. Вот моя скромная мечта». Пап, на земле же все не поместятся, если воскресить. это мечта покривился, огорченный ее непониманием. Глаза его остро вспыхнули, как блесна, летящая в голубую реку. Я всегда хотел себя проявить. Мечтал, мечтал, но зевал. И вот, я ж не только политику полюбил. В эти дни мечта моя ближе. А кто на улицу пошел? Простые люди. Они бессмертие чуют. А за Ельцина не идут простые. Не, там, по заковыристей, Сами себя перехитрят. тухлые, им висели не понять. Еще бы. Вдруг простой народ власть перевернет, а потом и страну. Боязно. У Ельцина все. ОМОН, армия, деньги, башни в А у нас что? Камни. Если мы победим, это будет чудо. Я для себя такой вывод сделал. Где чудо, там всегда страшно. Вот я где-то недавно прочитал. Чудо жизни. Жизнь — это чудо. А, точно, в газете с никульным интервью, с клоном Повертел я эту газету и думаю, чудо-то чудо, да чудо страшное. «Бумаги, газеты, книги, дома, электрички, самолеты. Чудо? Чудо. Чудо времени. Секунды, минуты придумали. Календари? Ведь тело мы, тело, понимаешь, в котором сердцебиение гонит кровь по кругу, недолго оно бьется сердце, и поминай, как звали, гнием в земле. Страшно, а? Это плоть и придумала, что есть время, она вроде бы человеческий мир. Чудо?» Смотришь, сколько уже умерло и как кратка жизни, как ее отобрать легко. Смотришь и думаешь, да нет никакой жизни, нет никакой жизни, одно сердцебиение, грёбаное Ты что материшься? Лена быстро вошла на кухню. Я сказал, гребанное. Виктор миролюбиво отмахнулся. А мы с Таней смысл жизни ищем. Где он? Было бы, как в кроссворде, смысл жизни, по горизонтали, семь букв и разгадка. Да еще, чтобы несколько букв уже стояли. Кстати, по горизонтали или по вертикали, алия, смысл жизни-то, где его искать?» Он вытянул ногу и кончиком шерстяного носка коснулся ее ноги. «Побрейся, иди, выглядишь как доходяга». «Нашла доходягу, да я здоров, как богатырь». «Ватный богатырь», — с усмешкой вспомнила она. «Чего? Так про тебя говорят, ватный богатырь», — объяснила простодушным тоном, не убирая влажную усмешку. «Большой селенок не ахти». «Ватный? Так тебя и зовут Ватный. Не Витя, а Ватный». Он вскочил с хрипом. Глаза заслонила розоватая пелена, словно бы на рождающегося красного флага. Он сунулся в прихожую, постарался натянуть кеды, но шерстяные носки мешали. «Папа, неправда, никто так про тебя не говорит», — донеслось с кухни, откуда-то из-за три девяти земель. Сорвал носки и, пока обувался на босу ногу, о чем-то вспомнил. Взбежал наверх уже в куртке, пошарив внутри сиф, извлек медную трубку с деревянной ручкой, спрятал в глубокий карман, сунул следом спичечный коробок. Спустился и выбежал вон. Папа-мама пошутила. Таня догнала его, когда он свернул за угол дома. Он обернулся порывисто, как будто с надеждой, и она зачистила снизу вверх в его большое оранжевое потное лицо, заикаясь от горлового спазма. «Вы меня не любите, вы ничего про меня не знаете, вы только собой заняты, вы мне компьютер». Она осеклась, вдруг увидев, что лоб у нее необычно бел, а веки почти черные. Со звоном раскрылось окно вровень с его кудрями. Лена, очень близкая, руку протяни, спросила трескучим до да боли подкалывающим голосом. «Бабин. На войну собрался». «Почему Бабин, мам? Фамилия его настоящая». Всю жизнь мне хамит. Удивленным жестом ладони Виктор показал в окно. «Нет, это ты всю жизнь отравил. Не нравилось бы, не хавало». «Зачем я за тебя пошла?» Лена досадливо толкнула птичью кормушку, вырезанную в зеленом пакете из-под сока. «Совок был, совок. Ничего не понимала. А тебе этот совок нужен? Сколько лет ты меня изводил, дебил проклятый? Сколько ты с ревностью ко мне лез? Вернуть бы мне молодость мою, послала бы тебя куда подальше». «Сейчас пошли», — сказал Виктор строго. «Послать? Думаешь, я про Райку не знаю?» «Кого?» «Райку из магазина, суку жирную, с которой ты...» Он не слушал, улавливая брань, слепую хватанул воздух и, промахиваясь, зарычал. дочери не смей!» «Пускай правду знает, ты же правдолюб у нас!» «Кто тебе про нее наболтал?» «Думаешь, я дурочка, ты один герой, и я тоже!» «Что ты?» Он внимательно смотрел на жену, высунувшуюся по грудь из окна. «Что тоже?» Рука сама собой нащупала поджигу в кармане куртки. «Что ты хочешь услышать? Ему можно, мне нельзя?» «Ненавижу!» – произнес по складам, чувствуя, как отчаяние растворяется в крови, и яростным безошибочным движением выхватил самопал. Ленина смуглое лицо мигом отхлынуло в глубину дома. «Папа, ты куда?» – кричала Таня. Он уходил по бетонной дорожке, недавно им расчищенной, но снова начавшей покрываться листьями.